Глава вторая. «Вот дерьмо!» М Да, первое, что пришло в голову после «Что за хрень?» и чертов глюк меня не обманул». «Вот дерьмо!» Каменный потолок этой пещеры выглядит очень паршиво. Вытянув руку и посмотрев на каменный свод сквозь пальцы, я смог рассмотреть свои зеленые почти детские ручки. Судя по ощущениям под жопой, лежу на куче соломы, а крики вокруг говорят, что лежу я тут совсем не один. Согнувшись в поясе и попытавшись встать, первое, что я заметил, было «повезло, что мальчик». Маленький зеленокожий ребенок, хотя лицо свое не оценить, но тело вполне ничего, намного лучше, чем тело умирающего старика. Окинув взглядом эту кучу соломы, я увидел своих предполагаемых братьев и сестер. Предполагаемое количество – штук двадцать. Это за ними я должен присмотреть, да? Родителей или кого-то похожего на взрослого гоблина тут нет. Внимательно осмотрев пещеру, я поймал себя на мысли, что тут должно быть холодно, но я совсем этого не чувствовал. Несколько гоблинов, что валялись рядом со мной, увидели, как я поднялся на ноги и попытались повторить этот подвиг. Не слишком быстро, но у них получилось. Не такие уж вы и уродцы, ухмыльнулся я, смотря на этих ребят. В моем сознании гоблины были куда более мерзкими. Так, паниковать и проклинать мир не будем. Нужно решить, что делать дальше, раз уж сам под это дело подписался. Пусть и по старческой дурости. Урчащий живот сообщает, что гоблин хочет кушать. Вот и первая проблема. Еще раз окинув взглядом пещеру, я смог вздохнуть с облегчением. Тот, кто нас тут оставил, соизволил позаботиться о еде. Сомневаюсь, что даже такая глупая богиня могла заставить меня добывать еду в первую минуту после рождения. Большая куча каких-то орехов и корешков была навалена в углу пещеры и очень неплохо сливалась с пейзажем, так что я не сразу ее заметил. Подойдя поближе и закинув в рот парочку этих орехов, я неосознанно кивнул головой. «Нормально». Не знаю, какая у гоблинов норма суточного потребления, но первую недельку не помрем. По-моему, эта раса не только быстро размножается, но и быстро растет. Поглядывающие на меня будущие прихвостни как-то больно довольными стали. Подошли ко мне и тоже стали налегать на орехи. Штук пять на лицо. Больше никто не взял. И каждый из них как будто в сон провалился, тут же отрубившись на соломе». Если это все, что им нужно, то этой кучи хватит недели на две по оптимистичным меркам. Штук десять гоблинов поели, остальные тоже стали медленно подтягиваться сюда. В конце этой стайки один из моих братьев просто тупо сидел и пускал слюни, глядя на нас. «Ну, здравствуй, мой туповатый братец!» Ухмыльнулся я, подошел к нему и, схватив за ногу, потащил в сторону этой кучи с едой. Получилось на удивление легко – А когда я это осознал, то и вовсе просто швырнул этого гоблина в угол пещеры. И тот пролетел почти метр, плюхнувшись на землю и негромко застонав. Перебор. Посмотрев на свою раскрытую ладонь, я вспомнил, что богиня говорила об апостолах. Я почти забыл, что я должен быть на порядок сильнее всех своих братьев. Это хорошо. Стиснув эту ладонь в кулак, я довольно улыбнулся. Не зная, что будет дальше. но я намерен воспользоваться этой возможностью по полной. Туповатый братец быстро накидался орехами, а затем сразу завалился спать, и, наблюдая за ним, я тоже понял, что меня начало клонить в сон. Должно быть, мой разум более крепкий, поэтому и не срубило сразу. Но против природы не попрешь. Закинув в рот еще один орешек, спать захотелось просто нестерпимо. Время немного подрасти. Открыв глаза и снова увидев этот потолок, я даже был немного рад. Какое-то странное предвкушение поднялось в душе, мальчишеское и озорное. Даже свою молодость вспомнил, когда вот так лежишь, и еще не знаешь, что тебя ждет, но чувствуешь, что будет интересно. Действительно подрос. Вновь вытянув руку к потолку и посмотрев на пальцы, я был доволен. Гоблины впрямь растут очень быстро. Судя по звукам, я не первый, кто уже проснулся. Поднявшись с соломы и осмотрев пещеру, на лице сама собой вылезла ироничная улыбка. Чёртовы гоблины все лежали вокруг кучи с орехами, боясь отползать от неё даже на метр. Тот туповатый гоблин даже заснул с орехом во рту, так что пришлось его как следует пнуть, чтобы он его выплюнул и не подавился. И да, все они действительно подросли. Ходить и прыгать теперь было значительно проще, и погружаться в сон я решил не торопиться. Оставив кряхтящих во сне будущих прихвостней, я покинул нашу спальню и пошел к выходу из этой пещеры. Было совсем несложно, так как пещера оказалась довольно маленькой. Всего пару шагов от спальни, и в уши ударил звук дождя, а ноги почувствовали сырость. В пещере было всего две комнаты, наша спальня... И что-то вроде кладовки с награбленным предыдущими жителями этой пещеры Хабаром. Вот только тут был один мусор, куча тряпок, деревянные палки, что-то похожее на хрен пойми, что это вообще. Покопавшись в этом мусоре, я решил оставить это на потом. Ничего толкового там нет. Разве что одну тряпку на поясницу приспособил, чтобы хозяйство не застудить. Выход из пещеры был просто дырой в скале. Дождевая вода внутрь не затекает, это плюс. Снаружи враждебный лес и ужасное грозище, это минус. Никаких следов пребывания тут взрослых гоблинов. Конечно, дождь мог их смыть, но даже в пещере, где было относительно сухо, я не увидел никаких следов. Ясно, почему богиня так торопилась. Подумав об этом, я решил, что дела тут были совсем плохи. Возможно, мы последние гоблины от слова «вообще». Поэтому она искала того, кто сможет за ними присмотреть в такой спешке, и даже зашла так далеко, чтобы выдернуть меня из другого мира. Если эти мелкие помрут, то гоблинов в этом мире не останется. Ну ладно, задание принято. Очень надеюсь, что нас не сожрут, пока не вырасту как следует. А сейчас спать.